Эпилог Из аэропорта Иларион Забродов ехал один, и поэтому, конечно, сначала завернул к Герасимову. Удостоверение сработало, и Забродов беспрепятственно вошел к нему в кабинет, где на специальном столике стоял букет чайных роз, открытая коробка конфет, шампанское, кофе и чай. А на столе у самого Герасимова лежала та самая книга «Тысяча и одна ночь». Герасимов сначала возмутился и попытался кричать «Кто впустил, по какому праву?» Но и здесь удостоверение, а также решительность Иллариона Забродова сыграли свою роль. Когда Забродов протянул руку, чтобы забрать книгу, Герасимов вдруг побледнел и промычал. «Вы подадите на меня в суд?» «Да нет, живи и пока», — ответил Забродов. «Но помни, что ты, библиофил, теперь у меня под колпаком». «Хорошо, я понял», – пробормотал Герасимов и совсем не кстати предложил. «Может, кофе или чай?» Забродов лишь покачал головой и сказал. «Мария сейчас, наверное, в больнице, ее ранили, а муж ее убит. Думаю, конфеты и цветы лучше отвезти в больницу». «Какая Мария?» Не зная, как реагировать, попытался играть с Герасимов. Забродов лишь покачал головой и сказал. «Паршина, Мария Паршина, ваша любовь или любовница, как кто называет». Герасимов лишь еще больше побледнел и опустился в кресло. Через несколько минут Иларион Забродов был уже в редакции «Сноба». Он не стал сразу обрушивать на Еву Грановскую все новости и лишь сказал, что Мария подъедет в другой раз. Самому ему, конечно, было весьма лестно увидеть себя на фоне библиотеки, весьма импозантного и представительного. Такой журнал было бы не стыдно показать и той женщине, которая терпеливо ждала его на выходные или в отпуск. Но она любила его такого, какой он есть, без всякого глянца. А вот полковнику Мещерякову такая реклама вряд ли бы понравилась». Поэтому Илларион Забродов, узнав, что журнал без подписи Марии Паршиной в печать сдавать не будут, твердо решил упросить заменить эту публикацию чем-нибудь другим. Он даже сам готов был написать статью под псевдонимом. «Мы вот фотографии для вас подготовили», — сказала Ева Грановская, подавая Забродову конверт. «На память». «Да...» Кивнул Забродов, вспомнив, какой разгром учинили в его квартире люди Герасимова, искавшие у него книгу «Тысяча и одна ночь». «Я теперь по этим фотографиям буду воссоздавать порядок». Однако наведением порядка он смог заняться лишь через три дня. Много времени ушло на формальности, чтобы Марии Паршиной вернули вещи убитого мужа. В портфеле, как они предполагали, была его папка. Вторая папка оказалась в сумке, которую Елена, выйдя в аэропорту, оставила в машине. Положив два листочка с цифрами, они долго мучились, пытая понять их суть. Набирали номера мобильных, пробовали составить коды. Пока однажды Митя, который во дворе научился играть в какую-то игру с цифрами, увидев на столе два листочка, не провел стрелочкой с верхнего листочка на нижний. На верхнем было написано 3 8 9 0, 65. на нижнем значилось 210734 1 0, 7, 3, 4. Вместе получалось 2 1 Это был счет. Счет на предъявителя. Название банка они нашли в ежедневнике у паршина. Едва ли не каждый день он писал его и цифры пытаясь вспомнить те, что были написаны у Грановского. Через некоторое время Ева Грановская и Мария Паршина, как полноправные наследницы, смогли снять всю причитающуюся сумму. Грановская сделала все возможное, чтобы смягчить наказание Елене. По ее просьбе она отыскала дочь погибшего в Сирии парня и даже добилась, чтобы ей разрешили ее удочерить. Митя был не против появления в их доме сестренки. Мария Паршина тоже участвовала в воспитании девочки. А когда, наконец, появилась возможность пользоваться деньгами, Мария и Ева, не сговариваясь, открыли счет на имя Кати. Так звали девочку. В конце концов, им удалось добиться для Елены досрочного освобождения. И Елена целиком посвятила себя воспитанию Кати. Брату она писала, но он, к сожалению, так и не отозвался. А Иларион Забродов не только навел идеальный порядок в своих книгах, но и сделал у себя дома более надежный тайник для редких книг, которые, как он убедился, иногда приятно рассматривать не только в одиночестве, но и с близким, понимающим тебя человеком. А особенно, если видишься с ним не каждый день. Ведь книги – это не только источник знаний, но и источник глубоких чувств. Не только путь к самоусовершенствованию – но и путь к взаимопониманию. В этом ему удалось убедить даже такого компьютерного фаната, как Митя Грановский, для которого после гибели отца и деда он стал настоящим большим другом. Конец книги.